Глава 35. Типпи Тикл. 16 сентября 2001 года. Эммет вцепился пальцами в зазубренный камень, подтянулся на нём и, вскарабкавшись наверх, оказался в прохладной сырой пещере. Это его тайное место. Тут безопасно. Сегодня ему пришлось спрятать лодку за большими камнями на дальнем конце Тюленьего мыса и добираться сюда вброд, пока Сэм и остальные не явились на катере. Не надо, чтобы они видели его. Тяжеловато было идти сюда по воде, но ветер сегодня не слишком сильный, так что и волны большие не поднимались. Ещё пара недель, и сюда не доберёшься. Прошлая зима выдалась тяжелая, и сбежать было некуда. Ни одного места, где бы его никто не побеспокоил. И сейчас будет то же самое, только месяцев через восемь он сможет вернуться в свою пещеру. В этом малюсеньком посёлке Типпи-Тикл столько жителей, и все они на виду. Сэм однажды сказал, что в большом городе, вроде Бостона, можно пропасть. Там люди держатся подальше друг от друга. Его бы это устроило. Эммет расстегнул коричневую кожаную сумку и достал оттуда бумажный пакет и две мамины белые льняные салфетки. Расстелив одну на высоком плоском камне у входа в пещеру, он вынул из пакета сэндвич с курицей, Маринованный огурчик, кусок черничного пирога и бутылку канадского пива Молсон. Вторую салфетку, прежде чем начать есть, сунул за воротник рубашки. Поев он, вытер лицо носовым платком, свернул в рулон бумажный пакет и обе салфетки, сунул их обратно в сумку, достал оттуда стопку бумаг и, вытянув один лист, принялся читать его. Что-то мелькнуло в море, он заметил из пещеры. Катер. Эмит буквально вжался в стену. «Надо дать им пройти мимо». Сэму с Бекой и маме с той англичанкой. Но катер остановился и бросил якорь прямо напротив него. Флория сползла с кормы и присоединилась к остальным на капитанском мостике. Совсем близко от них проплыл Кит. Бека запрыгала и захлопала в ладоши. Эммет облегченно вздохнул, точно увидел луч солнца, пробившийся сквозь грозовую тучу. Бека, окажется в полном порядке после пережитого вчера. Феи, значит, просто хотели поиграть с ней. Он глотнул пиво, вытянул из вороха бумаг ещё один лист и, вытерев рот тыльной стороной ладони, начал читать.